Александра Руда, проблемный сосед. Жизнь на первом этаже обычной панельной девятиэтажки в любом случае не сахар. Но вот когда в вашем дворе возводят высотку, хвастливо именуя ее клубным элитным домом, и при этом не обеспечивают парковкой, не сахар превращается в откровенный уксус. Все это на своей шкуре ощутила Таня. Положение усугублялось еще тем, что девушка работала дома, дизайнером для иностранных заказчиков, поэтому удрать в офис и скрыться там от жилищных проблем не могла. Да, существовали еще каворкинги, но высидеть даже несколько часов на неуютных общественных стульях девушка не могла. Давняя травма спины давала о себе знать ноющими болями, а дома рабочее место обставлено максимально комфортно. Конечно, и к постоянному шуму, и к полумраку высотка загородила солнечный свет, можно привыкнуть. Но не к тому, что у тебя под окнами, где раньше был газон, и даже росли какие-то цветочки, стала парковаться черная ламборджини. С одной стороны, желание хозяина втиснуть машину аккурат под двумя деревьями вполне оправдано. Жители девятиэтажки, пылающие классовой ненавистью, Частенько сбрасывали с балкона мусор на тачки буржуев, превратившие двор в автостоянку. А вот на Ламборджини объедки и прочая гадость не попадала. Ветки деревьев успешно защищали. С другой стороны, если уж купил себе дорогостоящую машину с затемненными окнами, так позаботься о цивилизованном паркоместе. Таня написала красивую записку с просьбой найти себе другое место для парковки, и подсунула ее под дворник Ламборджини. На следующий день еще одну, и еще одну, и еще одну. А в один прекрасный весенний денек, подойдя к машине, увидела все свои записки приколотыми к сучку на дереве. На верхней черным маркером криво шла надпись «Достала». Таня всю жизнь считала себя девушкой интеллигентной, тихой, вежливой и неспособной на горячие чувства. С этой верой она прожила целых 27 лет. Но теперь ее охватило доселе незнакомое чувство злобы. Не злости, а именно злобы, требующей срочно предпринять что-нибудь. Девушка сходила в ЖЭК, в районное управление по благоустройству. Все разводили руками, никто не хотел связываться с хозяином подобной машины. Мрачное настроение отразилось на работах Тани. И это заметил один из постоянных заказчиков, англичанин Томас. Узнав о наглости владельца Lamborghini, девушка даже продемонстрировала ему машину с помощью скайпа. Томас выслал Тане небольшую сумму денег и посоветовал заказать столбики, призванные перегородить машине дорогу. Столбики были готовы через пару дней. Таня раздобыла у соседей дачников две лопаты и задумалась. Копать ей категорически запрещалось по состоянию здоровья. Бабулька-дачница, к которой девушка обратилась за помощью, посоветовала нанять местных алкоголиков, выставив им бутылку. Таня попыталась, но повернула на полпути. Деклассированных элементов она боялась до дрожи. Ей даже купленная бутылка обошлась в тонну нервных клеток и злобный шепот бабки в очереди. «С виду приличная девушка, а сама...» Обход жителей подъезда субботним утром принес Стани кучу сведений о здоровье соседей мужского пола. У каждого первого болела спина. Сорвал, когда нес продукты из супермаркета. У каждого второго жена не отпустит. Только два человека честно ответили, что им на парковку Lamborghini в неположенном месте, но плевать. И копать ради чужого удовлетворения они не будут. Поддержка пришла откуда не ждали. Петровна из соседнего дома в прошлом активистка, поэтому знала все про всех, встретив на улице расстроенную Таню, пообещала прислать ей на помощь внучка Вовчика. Таня только махнула рукой, не веря, что подросток согласится в выходной копать ямки под столбики. Сегодня был тот редкий день, когда машины на месте не было. Ждать следующего раза, который может случиться и через две недели, и через три – Таня не давала злоба, поэтому, проклиная всех мужиков на свете, девушка взялась за лопату. Но ее непреклонно вырвал из рук мстительницы симпатичный, но худой и бледный парень. Это оказался тот самый Вовчик. Не подросток, а вполне себе взрослый программист, 30 лет от роду. Ямки он копал так ловко, что Таня искренне восхитилась. Вовчик на это хмыкнул и рассказал, что все детство провел с бабушкой на огородных работах, после чего дал себе торжественную клятву работать головой, а не руками. Но навыки остались. В следующее утро, выйдя на балкон полюбоваться пустым газоном, Таня увидела, что столбики, не только вкопанные, но даже залитые бетоном, который Вовчик сторговал за ту самую бутылку водки у рабочих – достраивающих дополнительное место к соседскому балкону, свалены аккуратной кучкой под правым деревом, а Ламборджини все так же стоит перед Таниным окном. Лютая ненависть охватила девушку. Такая лютая, что будь у нее бита, которую положено иметь каждой уважающей себя кинематографичной американской семье, она бы, не раздумывая, превратила окна машины в осколки и по капоту бы добавила пару раз. Но где Америка, а где Таня? У дизайнера даже скалки дома не нашлось. Не выскакивать же против машины с мухобойкой. Кипя и чертыхая сквозь зубы, девушка села за компьютер. Через несколько часов вежливый курьер, ему доплачено за скорость, и работу в выходной день принес Тане конверт из принт-центра. На листе формата А1 огромными буквами значилось «Козлина». «Паркуйся в другом месте! Это газон!» Девушка сбегала в ближайший магазинчик за водкой. На этот раз никто и слова не сказал. Настолько устрашающим было выражение ее лица. Поставила Вовчика на стрёме, обезжирила лобовое стекло машины и тщательно наклеила на него плакат. Чувство прекрасного не отказало дизайнеру, поэтому плакат был тщательно обрезан, чтобы лечь точь-в-точь точь на стекло. В центре обещали, что клей для плаката использовали самый стойкий. Поздним вечером в Танину квартиру позвонили. Она посмотрела в глазок, и ее сердце и пятая точка дрогнули одновременно. Сердцем, потому что такие красивые мужчины в Танином мире доселе не существовали. Разве что мелькали кометами на небосклоне. А пятая точка, потому что только такие мужчины и владели Ламборджини. «Где мой телефон?» «Где мой телефон?» лихорадочно думала Таня, одновременно хладнокровным. Ей так хотелось думать, голосом спрашивая. «Кто там?» Ответа она не услышала, потому что кралась в кухню. Телефон лежал на столе. Хоть бы абонент не спал. Вовчик! проскулила она, услышав бодрое «Алло». Вовчик, спасай! Меня сейчас убивать будут!» «Ты где?» спросил программист. «Дома!» «А под дверями владелец?» Вовчик не задавал уточняющих вопросов, но какое-то время помолчал. Видимо, прикидывал, стоит ли влезать в это дело еще больше. на сердце оборвалось. Но благородство победило благоразумность, и Вовчик сказал. «Тяни время и не открывай ему дверь. Я сейчас буду». «Тяни время». Законопослушность внутри Тани выгнала прочь злобу и теперь требовала открыть двери, покаяться, оплатить ущерб и вообще вести себя так, как положено приличным девочкам, а не мстительницам. Но Таня напомнила себе о погибших цветах, которые теперь никогда не взойдут, уничтоженные колесами машины. Поэтому сурово, ну да, ей так хотелось думать, спросила еще раз. «Кто там?» «Ваш сосед». Несколько раздраженным, но от этого не менее волнующим голосом ответил красавец. «Владелец Ламборджини». Таня даже не вздрогнула, потому что ожидала этот ответ. «И чего вы хотите от меня?» Спросила она. «Поговорить». «А вам не кажется, что в это время приходить к приличной девушке неприлично?» «Откройте». Мужчина постучал по косяку. Дверь вздрогнула. Таня тоже. «Убирайтесь, а не то я полицию вызову». «Вызывайте, вызывайте». Обрадовался владелец дорогой машины. «Мне тоже есть что им сказать. Например, спросить, как вы будете возмещать причиненный ущерб».